Дома Грок провел всего 11 дней. А когда на 12-й штурм сержант появился в отеле орбитального терминала, в котором для них капитаном были заранее забронированы номера, первым, кого он увидел, оказался кап-сержант Пинолли. «И ты здесь, убивец ненасытный!» Добродушно поприветствовал он старого сослуживца. «А я-то считал, что буду первым». «Не-а», — мотнул головой кап-сержант. «Нас здесь уже под полсотни». «А что так?» — удивился Грок. «Ну а сам-то-то что?» — усмехнувшись, спросил его приятель. Штурм-сержант пожал плечами. «Да хрен его знает, старина. Вроде все нормально, люди, небо, дома, как и раньше. А не то что-то». Мы для них всех не свои, даже для тех, кого я раньше знавал. А для остальных так вообще. Тут меня три дня назад один сопляк в круг вызвал. Ну, я вышел и врезал ему. А он, ты представляешь, начал орать, что я нечестный прием применил. Ты в круг вышел или так рядом постоять? Какой нечестный прием может быть в кругу? Что тут у них случилось, если круг уже кругом быть перестал? Или все эти там наверху? У них тут отель взорвали, причем в нашем городе. А они все сопли жуют, все спорят, кого можно считать виноватыми, а кто просто случайно оказался среди тех уродов, которые это сотворили. Да, — качнул головой Пинолли. Вот и я так же. Вроде все ничего, а чувствую, что не свой. Как ты это сказал? Побродил по старым улочкам, посидел в баре, да и рванул сюда. Если уж начинать новую жизнь, то совсем. Полностью. Так что к моменту, когда подошел срок, определенный им капитаном для окончательного ответа на его предложение, в отеле собралось 192 человека из 215 проснувшихся. Несколько человек из тех, кто был помещен в капсулы, к сожалению, не проснулись. Но и этого количества вполне хватало на то, чтобы сформировать команду картографического крейсера. Вернее, их было даже больше, чем нужно. Все тот же неугомонный «Вайерли», умудрившийся где-то раздобыть кое-какую информацию, утверждал, что ходовая вахта крейсера планируется всего в 16 человек. То есть, исходя из обычных стандартов Лузитанского флота, согласно которым экипаж вспомогательного корабля был кратен составу ходовой вахты в отношении где-то 1 к 5 или чуть больше, полный экипаж крейсера должен был насчитывать где-то порядка 80, максимум 90 человек. А здесь, в отеле, уже собралось на сотню с лишним больше. Поэтому многие нервничали. Но все разрешилось к общему удовольствию. Как выяснилось, в проекте крейсера были предусмотрены серьезные ремонтно-сборочные мощности, которые были предназначены для того, чтобы прямо во время экспедиции собирать из комплектующих одноразовые зонды и восстанавливать поврежденные элементы картографических комплексов. А то и собирать новые, если повреждения старых становились критическими. Так что штатных должностей в экипаже хватило на всех. Как бы даже со стороны, кого брать не пришлось. Да и с остальным молодой капитан не обманул. Каждому из тех, кто подписал десятилетний контракт, было предложено выбрать желаемую специальность из списка, после чего они прилетели на сигаре. А здесь им всем было установлено от 4 до 8 имплантов. Кроме того, в той же клинике, в которой им устанавливали импланты, Всем членам экипажа были загружены по полтора десятка баз, соответствующих вновь избранным профессиям, которые, к тому же, подавляющее большинство уже успело разучить до второго, а кое-кто, кое-какие, даже и до третьего ранга включительно. В первую очередь потому, что их капитан, кроме обещанных имплантов и новых баз, оплатил для каждого из них еще и по 10 дней медикаментозного разгона в капсулах. Хотя изначально об этом разговора не было. И вообще, Капитан, штурмсержанту, нравился. Ответственный такой, упорный и нежадный, а еще честный. Все, что обещал, сделал, даже более того. Грок тут узнал, и не то чтобы случайно, в какой именно клинике им все это ставили, и уважительно покачал головой. Она была одной из самых дорогих на сигаре, и здесь обихаживалась местная элита. Нет, медицина на Лузитании была очень и очень сильной, И к тому же клан-центры всегда считались на голову выше не только обычных общедоступных, но и специализированных военных. Но здешний уровень также очень впечатлял. Если для обычных медцентров нормальным считался 89 для военных 92 уровень освоения баз, а клан-центры держали эту планку на уровне 95%, то здешний персонал Падение уровня освоения более 1% считал чем-то вроде личного оскорбления. Но мы же знаем, что уровень знаний и навыков, усвоенных выпускниками, отучившимися в одном и том же учебном заведении, по одной и той же программе и даже в одной и той же учебной группе, может отличаться в разы. Так что и в описываемом обществе уровень дифференциации установленных баз также обязательно должен присутствовать. То есть, если проводить аналогию с медициной дома, их всех обслужили на уровне главы или как минимум старших офицеров клана. Получается, что хотя в принципе никто из проснувшихся не мог знать, что там дальше будет в их жизни, куда заведет их дорога, на которую они встали, дав Фуа своему капитану, но того, что он уже для них сделал, было вполне достаточно, чтобы любой адекватный человек испытывал к нему уважение и благодарность. Они Что ж, иногда и поразмяться очень неплохо. — Судя по твоему оскалу, Грок, ты сейчас явно подумал о хорошей драке, — усмехнулся Пинолли. — Ты там это, не жмись, поделись со старым товарищем. — Да я так, в общем, — отозвался штурмсержант, — без конкретики. — Да? — Ну ладно, но если что, не забывай делиться, хорошо? — Да куда я денусь? — хмыкнул Грок и махнул бармену. Тот мгновенно переместился к нему и расплылся в улыбке. «Еще коктейль?» «Нахрен эту муть! Налей-ка мне барджийской гути!» Бармен слегка перекосила. «Ну да, крепкая вещь. Так и мы вроде не хрупкие». Идея техника сработала на отлично. Хотя, естественно, не совсем так, как предполагалось изначально. На состоявшемся после завтрака мозговом штурме капсержант Пинолли справедливо предположил, что даже если техник и прав, кое-какие шансы на то, что им удастся воспользоваться сложившимся казусом, существуют только в суде. Им же на терминале придется столкнуться с инструкцией, что гораздо хуже. Поэтому надо не пребывать в радостном предвкушении от того, что появилась лазейка, способная утереть нос всей этой своре уродов из конклава во главе с тоебреном, а Разработать вариант действий на случай, если у умотанного пропуском тысяч прибывающих иммигрантов погранца в инструкции тупо написано «Все члены клана Корт, о которых в учетах не записано о том, что они отказались от клятвой верности дому, либо отказываются от нее на месте, либо не пропускаются через пост». То есть судью-то убедить шанс может и есть, а вот погранца с такой инструкцией? Ну и по этому поводу кое-что придумали. И даже провели в связи с этим кое-какую подготовку, использовав для нее тех родственников, которые уже знали о появлении проснувшихся. Таких было немного. Большинство предпочитало пока никому ничего не сообщать. Вечером следующего дня, когда транспорт получил, наконец, разрешение на ввод в док, все проснувшиеся на арендованном орбитальном каботажнике перелетели в транзитную зону ближайшего терминала. Выгрузившись из каботажника, Они компактной толпой дотопали до ближайшего терминала погранконтроля и выстроились в очередь, возглавили которую Вайрли и капсержант Пинолли. Как главные разработчики всего плана и вообще наиболее подготовленные. Техник — в юридическом отношении, а Пинолли — как старший преинтендант десантного сектора транспорта. В практике взаимоотношений с людьми и бюрократических тонкостях. Первым под рамку сканера шагнул техник. Девушка-контролер привычно повернула голову к экрану, на котором высветились результаты сканирования, а затем изумленно замерла. «Прошу простить, но, по моим сведениям, человек с подобными учетными данными мертв», растерянно произнесла она спустя целую минуту, в течение которой, похоже, несколько раз отсканировала стоящего под рамкой человека, меняя параметры сканирования и протокола запросов. «Я? Мёртв?» — недоумённо произнёс Вайерли и обвёл стоявших вокруг незамутнённо удивлённым взглядом. Штурмсержант аж крякнул от удовольствия и пробормотал. «Да уж, чувствуется триренская порода». Девушка растерянно посмотрела на него и робко произнесла. «Нет, но... Минуточку!» — прервал её техник. «У вас есть сомнения в моей идентификации?» Сомнений быть не могло, потому что идентификация осуществлялась по учетным данным наносети, подделать которое считалось невозможным, ибо учетные данные наносети, то есть ее номер, даты и место первичной активации, а также имя и личные данные носителя на момент установки, были прописаны в ее корневом каталоге, который активировался и размещался в теле наносети самым первым. И потому никакое постороннее вмешательство в этот набор данных было невозможным. Более того, уже через год после установки даже место установки этого каталога оказывалось укрыто под наросшими за это время слоями основного тела наносети. Вследствие чего любая попытка механического вмешательства практически гарантированно приводила к повреждению этих слоев, что, в свою очередь, вело не только к неизбежному частичному, а чаще всего к полному выходу из строя самой наносети но и к довольно вероятному повреждению мозговых структур носителя. Но и кто пойдет на подобный риск в здравом уме и твердой памяти? Нет, ходили, конечно, слухи о том, что есть некие программные возможности, способные создать некую эмуляцию, которая может как-то выдать себя за реальную сеть, подменив собой настоящие данные. Но кроме слухов, никаких действительных подтверждений подобного в сети не имелось, ибо сканеры также разрабатывали далеко не лохи. Так что всевозможные дыры — способные хоть как-то поспособствовать сбою сканирования и позволить провести недостоверную идентификацию, регулярно и старательно законопачивались. Причем в подавляющем большинстве случаев еще до того, как кто-нибудь успевал создать достаточно эффективные инструменты, способные воспользоваться этими гипотетическими дырами. Уж больно лакомым куском являлось производство сканеров, и слишком жесткие требования к ним предъявлялись. К тому же все подобные ухищрения очень легко купировались тем самым приемом, который девушка уже использовала, то есть неоднократным сканированием объекта со сменой параметров и протоколов, генерируемых сканером запросов. Да и даже если допустить, что это событие, то есть зафиксированный обход сканера, все-таки произошло, каким же идиотом нужно быть, чтобы использовать для ложного номера идентификации учетные данные покойника? Так что... Вполне естественно, что сотрудница по гран-контролю твердо ответила. Нет. Тогда, может быть, у вас есть сомнения в том, что я жив? Нет. Также твердо ответила девушка, явно уже взяв себя в руки. Потому что после этого она широко улыбнулась и очень милым голосом даже не произнесла, а это проворковала. Прошу меня простить, но данная ситуация выходит за рамки моей компетенции. Я уже вызвала ответственное лицо. Прошу вас до его прибытия подождать вон там, в зоне ожидания. И она еще раз лучезарно улыбнулась. Грох даже хмыкнул от удовольствия. Да уж. Похоже, кое-что дома изменилось к лучшему. В его времена на погранконтроле стояли дюжи и мужики, и никаких улыбок от них ожидать было нельзя. Слава богам, если не перетянут дубинкой поперек спины. Впрочем, в его время у всех кланов были свои собственные терминалы на которых порядки были куда проще. Для своих, естественно. Между тем, Вайерли тоже широко улыбнулся в ответ и, сделав несколько шагов в сторону, опустился на один из диванчиков, расставленных в зоне ожидания. Девушка едва заметно перевела дух. Похоже, она не исключала того, что ее непонятный собеседник начнет бузить или как-то еще продолжит выражать свое недовольство. Но обошлось поэтому она повернулась к следующему в очереди, привычно активировала сканер и задохнулась от изумления. А кап сержант Пинолли встревоженно-заботливо спросил, «Что такое, дочка? Чего там со мной не так?» Разборки с ответственными лицами затянулись на 3,5 часа, к исходу которых вокруг стойки погранконтроля толпилось уже порядка семи контролеров и все доступное начальство, старшей смены, начальник пограничного поста, и старший офицер службы безопасности терминала. А с поверхности потоком шли злобные звонки от разъяренных подданных Лозитании, уставших ждать своих так внезапно воспрянувших из небытия родственников. Короче, когда дело дошло до пункта, согласно которому любой пребывающий на Лозитании член дома Корт обязан был публично отказаться от клятвой верности дому, все руководство терминала уже готово было лезть на стенки. Так что твердое заявление Вайерли о том, что последняя присяга, которую он отдал, это присяга офицеру клана Корт, чье пребывание на планете подтверждено решением Конклава и лично его председателем, и потому озвученные офицером по гран контролю ограничения его не касаются, привело к тому, что на этот пункт просто махнули рукой. Ну, не совсем, конечно. Проверили, насколько это заявление соответствует действительности. Даже связались с ником Сигарийцем, которого все погранцы, естественно, прекрасно помнили. Ну да, с окончание той цепи, во время которой он столь прославился, и прошло-то всего ничего. Но на этом дело и ограничилось. Так что можно было сказать, что план, разработка которого началась с предложения техника, выгорел, несмотря на всю свою авантюрность. Штурм-сержант как раз успел опрокинуть в себя порцию Гути, как вдруг чья-то рука хлопнула его по плечу. Грок едва удержался от проведения доведенного до автоматизма приема, который оканчивался сломанной конечностью. А затем знакомый голос произнес. «Эй, Грок, привет!» Штурмсержант скривился и медленно развернулся. «Послушай, Вайрли, ты, конечно, молодец, и все мы тебе благодарны, ну и все такое, но ты бы грабки свои не распускал, а...» «С чего бы?» — удивился техник. «А с того!» что если тебе еще в учебке не вбили в голову, что такое субординация, то я могу этим заняться во время нашего перелета, ясно?» «Вот ты о чем», — понимающий кивнул Вайерли. «Да нет, не надо. Только знаешь, что я тебе скажу? Ты, конечно, штурмсержант, а я простой техник. Но все это уже считай в прошлом. В настоящем мы с тобой равны, никому не нужные безработные, которым на родине ничего особенного не светит только что заключивший свой первый контракт. А вот в будущем я собираюсь стать старшим картографом, и, насколько я помню, это офицерская должность. Или я не прав? Старшим картографом?» Удивленно переспросил Грок. «Ну да», — невозмутимо кивнул Вайерли. «Так ты же техник». «И что?» — пожал плечами тот. «Меня с детства готовили к карьере юриста. Мой инструктор по технике пилотирования считал что у меня задатки неплохого пилота, а мой суммарный интеллектуальный индекс с запасом превосходит инженерный минимум. Так что я мог податься и в пилоты, и в адвокаты, и в инженеры. Но захотел в технике. А сейчас вот хочу в картографы. Штурм-сержант усмехнулся. — А, ну да, я и забыл, что ты у нас из богатеньких. Вайерли помрачнел. — Грок, заруби себе на носу. «Я не из богатеньких. Я с Бородатого. Понял?» «Ну, если только так...» Примирительно протянул штурмсержант, у которого куда-то испарилось желание проучить бывшего техника. «Нет, поучить его вполне было можно, тем более, что тот сам нарывался. Но вот ведь какая штука. Чем дальше, тем больше этот в штурм штурмсержанту нравился. Был в нем некий стержень, каковой игрок в людях очень уважал» тем более и голова у него варила. Вот вследствие этого он решил, что, пожалуй, готов простить ему много больше, чем кому-то другому. — А вот скажи-ка мне, парень, какой ранг базы картограф нужен для того, чтобы стать старшим картографом крейсера? — влез в их разговор Пинолли. — Шестой? А что? — А у тебя какой? — Ну, третий пока. И что это меняет? — А то, Вэрли, что пока... И если ты все-таки станешь старшим картографом, пройдет лет пять. Ну а до того момента, парень, изволь помнить, кто ты есть, и обращаться к штурмсержанту с должным уважением. Или ты думаешь, что десантники бывают бывшими?» Бывший техник несколько мгновений с упрямым видом пялился на капсержанта, а потом внезапно улыбнулся и произнес. «Мы второй ударный. И теперь уже навсегда так капсержант?» Пенолли усмехнулся в ответ и кивнул. «Так, парень!» Бывший техник повернулся к штурмсержанту и, вытянувшись в струнку, отдал ему честь. «Извините, штурмсержант, больше подобного не повторится!» Грок молча протянул ему руку. Вайерли пожал ее, а потом, повернувшись к пинолли, выпалил. «А старшим картографом я точно стану! Вот!» «Если так, то я только порадуюсь за тебя, парень!» Добродушно усмехнулся капсержант и тоже протянул ему свою руку. До одного из орбитальных терминалов Лузитании лайнер долетел через четверо суток, которые, в общем, прошли вполне спокойно. Три драки, причем одна закончившаяся разнесенным в дребезги баром, два официально предъявленных судебных иска и одно обвинение в шулерстве. Это же мелочь. Особенно на фоне того, как все могло сложиться, если бы штурм сержанта улетел с сигаре с остальным, так сказать, командным составом на броске. Они решили лететь с основной массой личного состава на рейсовом лайнере. Тем более, что бар-компания им простила, как только выяснилось, что обвиняемые лузитанцы. Когда выяснилось, что всякие борцы за свободу и другие террористы начали старательно интересоваться насчет того, имеются ли в составе пассажиров того или иного лайнера лузитанцы, отношение к этим несколько, скажем, мягко буйным пассажирам стремительно поменялось. И если раньше лузитанцев на многих маршрутах не слишком жаловали, то после того, как это стало известно, большинство компаний даже ввело специальные скидки для подданных лузитании. Ну и на регулярные потасовки с участием лузитанцев службы безопасности также стали смотреть сквозь пальцы. Тем более, что по большому счету виноваты в них в 8 случаях из 10 были не лузитанцы, а, ну, скажем так, конфликт культур. Ни один лузитанец, как бы он субтильно не выглядел, никогда не потерпит того, чтобы какое-нибудь подвыпившее хамло послало его куда подальше и прошлось по его родственникам. Поэтому ситуация, когда какой-то перебравший шахтер или дюжиками вояжор, или, что еще хуже, мажор, всего лишь нарастивший себе красивый мышечный рельеф с помощью медкапсулы, пренебрежительно отозвался о каком-нибудь худеньком пареньке или дядечке в возрасте, тут же нарывался на вопль «в круг». А потом и надюжина увесистых ударов по физиономии была не такой уж редкой. У лузитанцев же не написано на лбу, что они лузитанцы, к большому сожалению, их чаще всего невольных оппонентов. Так что в переходной коридор штурм-сержант вышел в весьма хорошем настроении. То, что-то что, что -то не так, он понял, как только увидел толпу своих, стоявших у стойки по гран-контроля. Верь, Самлура Канубиас в парковочной зоне, которой висел сейчас транспорт, переоборудованный в картографический крейсер, находилась в зоне юридической принадлежности Лузитании. Они же прилетели на лайнере следующим транзитом. Так что для того, чтобы попасть на свой корабль, им надо было сначала пройти погранконтроль. «Что случилось?» — тихо спросил он у Пинолли, который стоял чуть в стороне, наблюдая за небольшой группой человек в восемь во главе с Вайерли которая ругалась надутым типом в форме бордер-полиции, осуществлявшей пограничный контроль на Лузитании. «Они нас не пускают», — так же тихо ответил капсержант. «Почему?» «Требую, чтобы мы все произнесли форму отказа верности дому». Грок стиснул зубы. Бывший техник, который решил стать старшим картографом, оказался прав. Их уловки хватило ненадолго. По существу — на один раз. И что им теперь делать?»